и у Алтын ф а р х а т о в н о й Фандориной. Профессия, которой она когда-то решила себя посвятить, в современной России окончательно вышла из моды, и, что еще печальнее, стала гораздо хуже оплачиваться, особенно в условиях кризиса. В 90-е годы, когда юная задиристая девица выбирала свой жизненный путь, журналистика почиталась делом важным и прибыльным, телекомментаторы создавали и губили репутации политических лидеров —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 п н а ч а л а она неплохо приспособилась к новой реальности, к а л ь н е с т а л а общественно-политической журналистики. Алтын перешла в сектор честного глянца, возглавила автомобильный ежемесячник для женщин. Но комфортное шеф-редакторское кресло, чудесная зарплата, хорошие бонусы, плюс каждый месяц н о в ы й авто на тест-драйв. В последнее время стала скрипеть и шататься, того и, гляди, совсем развалится. Журнал сменил владельца. На беду у нового хозяина любовница оказалась страстной автомобилисткой.